Конь постоял и вдруг прыгнул вперед и понесся галопом в сторону от немецких танков и русских позиций. Он летел к лесу, длинно выбрасывая передние ноги, вытянув лебединую шею. И как только белый конь скрылся на горизонте, как по команде, громыхнули пушки танков, ахнула залпом батарея русских, застучали пулеметы, немецкие танки пришли в движение. И сейчас же в передний танк попал снаряд, полыхнуло пламя и зачадил черный дым. А немецкий снаряд разорвался возле орудия Бредунова и того отшвырнуло в сторону. Иссеченная осколками Мишинель распахнулась, гимнастерка на животе зачернела от крови. Бредунов захрипел, попытался встать и не смог. Саверий кинулся к нему, обхватил за плечи, хотел приподнять, но Бредунов оттолкнул его, прохрипел». — Наведи по стволу, сможешь. — Я попробую, — кивнул Савелий. — Вдарь! Прошу тебя, вдарь! Савелий кинулся к орудию. Оказавшийся рядом штрафник достал снаряд. Савелий откинул затвор казенника и заглянул в ствол. Блестящие радужные круги завинчивались, ускользали вперед, и сквозь круглые отверстия видны были поле и ползущие танки. Савелий оторвался от затвора, огляделся по сторонам. Вокруг лежали убитые артиллеристы, подсказать было некому. «Вон ту рукоятку крути», — сказал штрафник, держа в руках снаряд. Савелий вновь заглянул в затвор, стал крутить ручку. Ствол двинулся вверх, потом вниз, потом в круг света попал ползущий танк, и Савелий перестал вертеть ручку, крикнул «Снаряд давай!». Он осторожно запихнул снаряд в казённик, закрыл затвор и, зажмурившись, дернул за спуск. Орудие рявкнуло и подпрыгнуло. Оглушенный Савелий видел, как снаряд ударил прямо под башню танка. Рванул короткий взрыв, башню унесло в сторону, и через секунду желтые языки пламени лизали броню. «Снаряд!» — закричал с отчаянием Савелий и, откинул затылок затвора, вновь припал к казеннику, заглядывая в ствол. Рука нащупала рукоятку небольшого колеса и стал осторожно вертеть его. Ствол поплыл влево, отыскивая цель. Рядом возник штрафник Чудилин. Протянул снаряд. Савелий задвинул его в казенник, закрыл крышку, оглянулся. Возле двух орудий тоже возились солдаты и штрафники. «Огонь!» — крикнул Савелий. Три орудия ударили разом. Бронебойщики тоже стреляли. Целились, терпеливо выжидали. И выстрел! Еще выстрел! Дымная гарь ползла над окопами, над полем. Припав к пулемету, Глымов давил на гашетку, глаза прикипели к прицелу. Метр в двадцати от него безостановочно стучал еще один пулемет. Глымов покосился, увидел согнувшуюся за щитком фигуру отца Михаила. Глымов усмехнулся. Вновь рявкнули батареи, или вернее, то, что от них осталось — три орудия. Твердохлебов добрался до укрытия, где стоял ящик... проводной связи. В связи с старший сержант, протянул ему трубку. Твердохлебов прохрипел. «Шестой прибыл по вашему приказанию». «Что у тебя там?» спросил голос генерала Лыкова. «От батальона осталось человек пятьдесят», ответил Твердохлебов. «Танков много пожгли?» «Не считал, штук сорок, может, и больше». Все поле в дыму. Трудно посчитать. «Батареи работают?» «Работают. Капитан Бредунов тяжело ранен. От батарей осталось три орудия. Немец атакует?» «Сейчас нет. Отошли. Думаю, короткая передышка. Но обороняться мне нечем, и людей нет. Тяжело выговорил Твердохлебов. «Они на полк Белянова сейчас перекинутся». «А если на меня пойдут?» — спросил Твердохлебов. «Не конюч, Василий Степанович. Через полчаса подойдет еще один арт-дивизион из резерва армии. Не слышу слов благодарности». «Спасибо большое, гражданин генерал. Слушай, у тебя там священник воюет. Как он?» «Геройски воюет, гражданин генерал». Тут из-за него какая-то буза заварилась. Начальник особого отдела армии звонил. «Черт знает что! Откуда он у тебя взялся?» В облынове сам прибился. Черт знает что!» — повторил генерал Лыков. Твердохлебов терпеливо молчал, ждал, что еще скажет генерал. Тот посопел в трубку. «Он еще живой?» «Кто?» — не понял Твердохлебов. «Ну, священник твой. Слава богу, еще жив. Ладно, комбат, держись. Будем держаться до последнего человека, гражданин генерал». «Тебе не впервой, Твердохлебов. Ты только сам живой останься. Где еще такого комбата найду? Ну, бывай!» Связь прервалась. Твердохлебов кивнул связисту, вышел наружу и огляделся. Там, где стояли батареи, все было разворочено снарядными минными воронками. Трупы солдат попадались на глаза, куда не посмотришь. Живые сидели в воронках, в окопчиках. Тердохлебов пошел вдоль линии окопов, искал глазами уцелевших солдат и шептал про себя. Три, пять, семь, двенадцать, четырнадцать, семнадцать. Он остановился, огляделся по сторонам еще раз, пробормотал горестно и удивленно. «Неужто всего семнадцать осталось? От восьми сотен людей...» «Ох, беда, беда, ох, мамочка моя родная, ох ты!» Твердохлебов сел на брустверь окопа, уронил голову на грудь и словно окаменел. Холодный ветер гудел над полем, рассеивал черный дым войны. Но далеко справа, за горизонтом, слышалось тяжелое уханье боя. Это немцы атаковали полк Белянова. Савелий перетащил тяжело раненого Бредунова в неглубокий окопчик, стащил себе гимнастерку, потом нижнюю рубаху и, разорвав ее на две полосы, кое-как перевязал кровоточащий живот капитана. У самого Савелия была перевязана голова. — Пить! — тихо стонал Бредунов. — Пить! — Сейчас Савельев вскочил и пошел к солдатам, сидевшим у орудия в свежей воронки. Братцы, воды ни у кого нету, капитан просит. Штрафник Чудерин протянул ему большую флягу. Савельев вернулся обратно, приподнял голову Бредунова, поднес горлышко фляги ко рту. Вода полилась по пересохшим, потрескавшимся губам, и Бредунов стал жадно пить. Потом попросил слабым голосом. «Под голову подложи чего-нибудь». Савелий пошарил глазами по сторонам, увидел снарядную гильзу, подложил ее под голову капитана, накрыв своей пилоткой. Бредунов глубоко вздохнул, глядя в небо, сказал, «Тебя тоже ранило? Да ерунда! Осколком чуть зацепило! А я в госпиталь все-таки попаду! Медсестрички мои будут, а, Савелий?» Он чуть улыбнулся. — Хорошо тебе будет, сразу две. Савелий тоже улыбнулся. — Хорошо. А ты ревновать будешь. — Я-то что, смотри, чтоб тебе сестрички глаза не выцарапали, — ответил Савелий. — Ага, эти могут. Хорошие девчонки, ревнивые. Бредунов закрыл глаза и замолчал. Саверий молча сидел рядом. Канона до боя стала громче. Отчетливо бухали артиллерийские залпы. От взрывов мелко вздрагивала земля. На позиции Белянова поперли. Вдруг нарушил молчание Бредунов. У нас-то хоть снаряды остались? Есть немного. Комбат сказал, дивизион подойдет. Двенадцать орудий. Это хорошо. Отозвался Бредунов и добавил после паузы... все так же глядя в небо. — Ты это... — Слышь, Савелий, ты меня прости. — Нехорошо я тогда с тобой. — жидом позвал. — Да ерунда, забыл давно. — Поспешно ответил Савелий. — Нет, ты все же прости. — Это и так. — По дурости. Бредунов вновь закрыл глаза и замер. — Товарищ капитан, — После паузы с тревогой позвал Савелий, тронул за плечо. «Эй, товарищ капитан! Слава! Слава!» Он прислонился ухом к груди капитана, вздрогнул и выпрямился, прошептал. «Ты меня прости, Слава!» Савелий долго сидел у тела капитана, потом пошел в укрытие, отдал флягу Федору Чудилину. «Спасибо, умер он. Кто, капитан?» Да я сразу сказал, не жрец он. Все, брюхо разворочено. Чудилин отвинтил кружку, отпил глоток воды. Отец Михаил стал часто креститься и беззвучно зашептал слова молитвы. Болясин, забинтованный головой и рукой, никак не отреагировал, тянул самокрутку и смотрел поверх голов вдаль. Глымов дремал, прислонившись спиной к стене и надвинув пилотку на глаза. Солдат-артиллерист проговорил. «Хороший был капитан. Дракон, конечно, орал, как недорезанный, но... Хороший был капитан. «Все покойники хорошие», — усмехнулся Чудилин. «На Руси как? Когда живой, к луном прибить готовы. А когда прибьем, плачем. Так сладко плачем». И он снова усмехнулся. Ну, что ты молотишь? Че молотишь? Встрепенулся Сергей Шилкин. Если ты при жизни человек, то тебе относятся как к человеку. дал я эти отношения, уже зло ответил Чудилин. Ты меня на испуг не бери, понял? Охота вам лается, поморщился отец Михаил. Нет, чтобы помянуть усопшего тихим, добрым словом. Глымов сдвинул пилотку на затылок, с интересом посмотрел сперва на отца Михаила, потом на Чудилина. «Их вон сколько лежит!» Чудилин рукой обвел в позиции батареи, где повсюду лежали трупы. «Поминать запаримся! И все хорошие!» «Мы тут все плохие, дерьмо! Потому и гонят нас на убой! Чем больше дерьма убьют, тем лучше!» «По-твоему, плохих поминать не надо?» «Да чихали они на эти поминки, убили, нету их больше. Понял? Нету. Меня убьют, меня не будет. И что там после меня, какая распрекрасная житуха расцветет? Мне уже до лампочки реча. Я эту вашу загробную жизнь не верю». «Жаль мне тебя, дитя мое», — вздохнул отец Михаил. «Да пошел ты со своей жалостью, знаешь куда?» Зерился чудилин. Ты бы меня пожалел, когда я в тюрьме не захер парился. Мне всегда тебя жаль, ответил отец Михаил. Трудно жить сердцем, полным злобы. И помирать трудно. Слабая, ироничная улыбка тронула губы Глымова, но ничего не сказал. Еще поглядим, кто раньше помрет, выкрикнул Чудилин. «Ну, хватит!» — повысил голос Балясин. «Нашли, из-за чего лаится? «О самом главном лаемся!» — ответил отец Михаил. «Самое главное сейчас вон там!» — Балясин указал на поле, где чадили подбитые танки. «А все остальное — болтовня пустая!» «Если меня убьют раньше, ты за меня помолишься!» — сказал отец Михаил, глядя на Чудилина. — Я тебя очень попрошу об этом. Очень попрошу. Я молиться не умею. Сухо, но уже без злобы, — ответил Чудилин. — Я тебя научу. — Поздно, батюшка. Этому делу с детства обучаться надо. А так одно кривляние будет, — усмехнулся Чудилин и попросил у Балясина. — Дай потянуть. — Живой буду, — «Я за тебя помолюсь, святой отец!» — кривя губы в усмешке, проговорил Глымов. Болясин протянул чудерину окурок самокрутки. Он затянулся и выглянул из укрытия, оглядел поле с подбитыми танками, улыбнулся, сказал громко. «А прилично мы их намолотили! Все поле утыкано! Душа радуется, а, мужики!» 17 человек выстроились в шеренгу. Твердохлебов стоял впереди, а перед строем прохаживался майор Харченко. В нескольких шагах ждал Вилли с двумя автоматчиками-особистами. — Построились, гражданин майор! — козырнул Твердохлебов. Все, что осталось, Харченко окинул взглядом шеренгу. — От восьми сотен? Так точно. — Ну, ничего. — Харченко кашлянул в кулак. К вечеру пополнение пригоним. Шестьсот человек. Послезавтра еще триста прибудут. Штрафников хватает. А тебе, Твердохлебов, пока придется поехать с нами. Майор снова окинул строй, взглядом добавил. Кто ранен, к вечеру придет полуторка из госпиталя. Заберет. Слушаюсь. Опять козырнул Твердохлебов и направился к Виллису. У машины обернулся, поднял руку. «Бывайте, ребята!» «Скоро вернусь». «Это уж как выйдет», — негромко пробормотал Харченко, садясь в машину следом за Твердохлебовым.